Глава вторая Наверное, столь нелепого некроманта этот мир еще не видывал. Босой в драной рубахе и портках с заплатами я стоял на крыльце сторожки закинув на плечо увесистый фламберг и с подозрением озирал окрестности лесного погоста. Именно окрестности. Визит на само кладбище в мои ближайшие планы определенно не входил. Там меж покосившихся надгробий в лучах рассветного солнца серебрились клочья тумана, а по мере удаления от ограды они сгущались до состояния молочной пелены, из которой едва-едва проглядывало зловещее строение склепа. Интуиция подсказывала, что там меня не ждет ничего, кроме быстрой и болезненной кончины. «Не маленький. Прекрасно знаю, почём фунт лиха. Прежде чем в подобные места соваться, надо для начала хоть немного прокачаться». «Прокачаться. Да. Только как?» Единственным живым существом в округе оказался крупный черный ворон на крыше сторожки. Там его было не достать. Впрочем, неважно. Если есть тропа, куда-то она меня доприведет. Да Местность разведаю, заодно и опыта подзаработаю. Это же игра. Я двинулся в путь, шлепая босыми ступнями по холодной грязи, и почти сразу послышался шорох в кустах. На полянку выбрался небольшой полосатый кабанчик. Он возмущенно хрюкнул. Но прежде чем кинулся на меня, если, конечно, собирался это сделать, я перехватил фламберг двумя руками, молодецкий ухнул, крутанулся на пятки и скинул тяжелый меч с плеча. Оружие свистнуло, рассекая воздух, и точно так же должно было развалить надвое подсвинка но рукоять, невесть с чего, провернулась в ладонях, и клинок ударил в розовый пятачок плашмя. Животину отбросил обратно в кусты, А я не сумел удержать равновесие, инерция закрутила, и остриё вспахало дёрн, глубоко засело в земле. И тот же сильнейший удар в колено заставил подломиться ногу. Не повалился на землю, не иначе, лишь чудом. Получен урон 20, критическое повреждение левого колена. Подвижность ограничена. Системное сообщение промелькнуло и сгинуло, словно его и не было. А вот атаковавший меня кабанчик никуда пропадать не собирался. Он отступил, готовясь вновь пустить в ход торчащие вверх клыки. И тут уж я не сплоховал. Выкинул в его сторону левую руку и мысленно потянулся к своим магическим способностям. Пальцы заледенели, словно запустил их в потроха мертвеца. Энергия потекла через них. Осклизлый комок сорвался с ладони и угодил прямиком в распахнутую пасть под свинка. Нанесен урон восемь. Кабанчик замер, как вкопанный. Задрожал. Отрыгнул червей и какую-то красную слизь. Добить его не успел. Из кустов уже выбрался тот поросенок, что получил фламбергом в самом начале схватки. Из ноздрей распухшего пятачка сочилась кровь, но настроен лесной обитатель оказался более чем решительно. Он с ходу взял неплохой разбег, и я не сумел и не успел высвободить из дерна фламберг, да еще и завалился на бок, ладно, хоть отгородился от подсвинка воткнутым в землю клинком. И подсвинок не разочаровал. Со всего маху налетел на волнистое лезвие, Распорол о него брюхо и поплелся прочь, а из страшной раны начали вываливаться потроха. И тут же мне прилетело под ребра. Отрыгнувший могильных червей кабанчик скакнул вперед, ударом в бок сбил на землю и мотнул головой, распарывая плоть клыками. Я в ответ саданул его ножом в шею. Хлестанула кровь, зловредная тварь отшатнулась, завалилась на траву и принялась подергивать лапами. Получена кровоточащая рана, критическое состояние. На ноги подняться я уже не смог, только оперся ладонями в землю, и внутренности пронзила столь резкая боль, что был вынужден завалиться на спину и зажать ладонями рваную рану в боку. Горячая кровь продолжила бежать через сомкнутые пальцы, и вместе с кровью из меня потекла сама жизнь. На последних пунктах здоровья боль утихла, я впал в оцепенение, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Тогда-то и послышалось хлопание крыльев. Слетевшись с крыши сторожки ворон уселся на плечо и одним решительным движением выклевал мне глаз. «Ах ты, тварь! Да я из тебя суп сварю! Курица драная!» Небольшим утешением послужили сообщения о погибших от кровотечения под свинках, начисленном опыте и поднятом уровне, но мне было уже все равно. Я умер. «Вы погибли, но это не страшно». Поначалу системное сообщение показалось откровенной издевкой разработчиков. Слишком уж неприятное ощущение довелось испытать, но дальше вывалился ворох оповещений о снижении пиковой чувствительности нервной системы, балансировке обоняния и улучшении слуха. Как видно, тонкая настройка игрового оборудования еще продолжалась, и смерть, а точнее, чрезмерные болевые ощущения, сопутствовавшие ей, стали поводом для внесения правок в установленные по умолчанию параметры. Затем всплыло предупреждение о том, что изменения вступят в силу после 20-минутного сеанса сна. Я дал на это согласие, а очнулся во всё том же гробу. Окружающая действительность сделалась самую малость реальней. Отступила едва заметная головная боль. В остальном же всё осталось по-прежнему. Разве что на рубахе прибавилось прорех, и она и портки потеряли несколько единиц прочности. Хорошо ещё не пришлось штопать их или отмывать от засохшей крови. Я с некоторой даже опаской уселся в гробу, прислушался к собственным ощущениям, но ничего не беспокоило, и без следа сгинуло головокружение. Фламберг обнаружился на столе, а за ножом пришлось идти на улицу. Судя по только-только начинавшему красить край неба солнцу, времени с момента моей бесславной гибели прошло как раз около заявленных системой 20 минут. Наведаться сюда не успели ни люди, ни звери, и крысиный король, и разрубленные мной кабанчики никуда не делись, да и зловредный ворон по-прежнему восседал на крыше. Привычным уже движением я отставил в сторону правую руку, свел должным образом пальцы и влил в единственное доступное заклинание магическую энергию. А только в ладони закопошились могильные черви, швырнул их в птицу и... промахнулся. Ворон каркнул и улетел, а я выругался и пригляделся к гниющей плоти крысиного короля, Воняла теперь падаль далеко не столь противно, как прежде. По крайней мере, рвотных позывов она больше не вызывала. Не иначе сказалось изменение баланса игровых ощущений и оставалось надеяться, что аналогичные изменения затронут и боль. Но раньше времени забивать себе этим голову не стал. Ушел в сторожку и вызвал статус персонажа. Уровень 2. Текущий прогресс 40 из 100. За каждого из кабанчиков мне обломилось по 40 единиц опыта. а переход на второй уровень одарил одним очком навыков и четырьмя пунктами характеристик, два из которых игровая механика разнесла самостоятельно, увеличив силу и волю. Не иначе наиболее активно я задействовал умения, завязанные именно на эти параметры. Нужно было как-то распорядиться двумя оставшимися очками, и поскольку со статьями и пособиями по прокачке некроманта я ознакомиться не удосужился, полагаться оставалось исключительно на собственный игровой опыт и логику. Сила отвечает за урон, наносимый оружием ближнего боя, а также переносимый вес и расход выносливости. Не самый полезный параметр для колдунов, на мой взгляд, и дополнительно улучшать его я не счел нужным. Ловкость определяет точность и быстроту движений, рефлексы. И снова мимо. Да, быть неуклюжим плохо, но для начала имело смысл развить профильные характеристики. Хорошее уклонение, конечно, и некроманту отнюдь не помешает. Но сейчас другие приоритеты на повестке дня стоят. Телосложение напрямую влияет на уровень здоровья, выносливости и сопротивление внешним воздействиям, а также скорость восстановления этих параметров. Вот тут я задумался. Умирать после двух-трех ударов мне нисколько не хотелось, и все же имело смысл немного поиграть и посмотреть, насколько эти параметры критичны для моего колдуна. «Интеллект позволяет использовать более сложные заклинания, схемы и механизмы». Тут же выскочила пометка, что характеристика является профильной для всех заклинателей и наряду с волей дополнительно поднимается каждый пятый уровень. Согласно игровой справке, влиял интеллект в первую очередь на доступность чар, а не их эффект. Для использования заклинаний десятого ранга его требовалось увеличить до 5, и после недолгих раздумий я решил не торопиться и с этим. Восприятие влияет на органы чувств, интуицию и скорость восполнения внутренней энергии. Этот параметр прирастал на единицу каждый десятый уровень. Сейчас же я вовсе не был уверен, стоит ли вкладывать в него очки. Воля определяет запасы внутренней энергии и эффект заклинаний, наряду с телосложением влияет на выносливость. Я в сердцах выругался. Для сбалансированного развития персонажа требовалось хотя бы по минимуму прокачать большинство из характеристик, а у меня в наличии имелось лишь два жалких очка. И как поступить? После недолгих колебаний я вложил оба очка в увеличение воли, и в результате максимальный ущерб моего единственного заклинания подрос с 9 до 12 единиц. Да и самих заклинаний я теперь мог сотворить на 3 штуки больше. А вот задействовать полученное при повышении очко навыков не получилось. Согласно справке, оно могло быть потрачено на изучение непрофильных умений и улучшение заклинаний. Но на погости наставников не имелось, а повышение ранга могильных червей было возможно только при интеллекте на 16 единиц, превышающем базовый уровень. Мне до таких показателей было еще качаться и качаться, так что я махнул рукой и вывел статистику персонажа. Джон Доу. Колдун-некромант. Уровень 2. Текущий прогресс 40 из 100. Сила. Плюс 1. Ловкость – база, телосложение – база, интеллект – база, восприятие – база, воля – плюс три. Жизнь – 50 из 50, регенерация 5 – 5% в час. Выносливость – 50 из 50, регенерация 20 – 20% в час. Энергия – 65 из 65, регенерация 10 – 10% в час. Переносимый вес – 10 кг. Очки навыков – один. Я хмыкнул и пожал плечами. «Не ахти, конечно, но сложно добиться чего-то выдающегося за пару часов игры, особенно если большую часть этого времени просидел в сторожке, опасаясь выйти наружу. Но просидел и просидел. Зато не сожрали. А теперь в путь». Но вопреки бравурным мыслям, сломя голову на поиски приключений, я не кинулся, а для начала вызвал карту. Текущая локация называлась «Погост», и за исключением этого самого погоста и сторожки-могильщика на ней не оказалось ровным счетом никаких пометок, все окрестности скрывал серый покров. Интереса ради я обратился к функциям внутриигрового общения и обнаружил, что те заблокированы, доступной оставалась только горячая линия связи с администрацией. Справка подсказала, что игрокам до 10 уровня не рекомендуется отвлекаться от виртуального приключения для более точной подстройки баланса ощущений. Положительный эффект автоматической балансировки я уже оценил, да и общаться было не с кем, поэтому переживать по поводу вынужденной изоляции не стал. Устроил на плече клинок Фламберга и двинулся по тропинке в лес. Идти босиком по размокшей после дождя земле было не слишком-то приятно, но куда больше грязи под ногами меня волновало местное зверьё, да и с разбойниками встречаться нисколько не хотелось. Я настороженно прислушивался и вглядывался в густой подлесок, это свою роль и сыграло. Всплыло системное оповещение. Внимание! Уровень восприятия недостаточен для активации внутреннего зрения. У меня вырвался тяжкий вздох. Все характеристики нужны. Все характеристики важны, да только попробуй их все прокачай. К слову о прокачке. В кустах послышалось хрюканье. Мелькнул полосатый бок. Я зачерпнул энергии и заставил усилием воли материализоваться могильных червей. Метнул их в поросенка. Потратил пять очков энергии, зато удачным попаданием выбил у застигнутого врасплох животного в два раза больше пунктов здоровья. Кабанчик пронзительно завизжал и ринулся в атаку. Я встретил его новым магическим ударом и на этот раз попал по глазам. Подсвинок принялся бестолково мотать головой и даже не пришлось пускать в ход Фламберг. Удалось добить жертву третьей порции могильных червей. Лесной кабанчик убит. Опыт плюс сорок. Пальцы так и подрагивали. Кисть заморозила, будто приходилось черпать ими колотый лёд, но неприятные ощущения постепенно отступили, и я вознамерился вдобавок к полученному опыту извлечь из убийства ещё и вполне материальную выгоду. Увы, только подступил к безжизненной тушке и сразу брезгливо поморщился, подался назад. Кабанчика словно обдали кислотой, местами шкура оказалась прожжена до мяса. Он жутко вонял и уже начинал разлагаться. Досадно. Но ожидаемо. Было бы удивительно, благоухай магия смерти розами. Я вновь устроил на плече фламберг и потопал дальше. До следующего уровня оставалось набрать всего 20 очков опыта, и мне не терпелось поскорее их заработать. Именно поэтому, когда вышел на небольшую поляну и заметил ощипывавшего нижней ветки деревьев пятнистого олененка, не умилился от вида Бэмби, а поудобнее перехватил рукоять фламберга. «Ну а как иначе? Я же не некромант». хуже того. И я игрок. Решив не задействовать свои магические способности, дабы не портить шкуру, я подкрался и со всего маху рубанул мечом прямо по изящной шее, сразу над лопатками. И на этот раз все прошло без сучка, без задоринки. Прошел через плоть и кости, и клинок. Он легко снес голову и со всего маху воткнулся в землю. Повозился даже, высвобождая его из дерна и переплетения корневищ. Но неважно. Дело было сделано. Олененок убит. Опыт плюс 20. Уровень — 3. Текущий прогресс — 0 из 200. Разбираться с повышением уровня я не стал. Опустился на колени и вытянул из-за пояса нож. Начал свежевать тушку и моментально перепачкался в крови, да и шкуру располосовал до полной бесполезности, зато слегка продвинулся в развитии. Опыт плюс 10. Желаете изучить умение разделка тел? Я ненадолго задумался и согласился потратить на обучение один из свободных пунктов навыков. Открыто умение разделка тел. Текущий прогресс – 1%. Открыт профильный навык верхнего уровня анатомия. Текущий прогресс – 1%. Открыто владение ножом. Текущий прогресс – 1%. Вот оно как. Три в одном. Неплохо. Нет, ну в самом деле… Какой из меня некромант безумение разделывать тела и знания об их внутреннем устройстве? Но улыбка мигом увяла, стоило только уловить за спиной. «Схрапывание, что ли?» «Точно!» «И топот!» Я вскинулся и обнаружил, что на меня во весь опор несется красавец-олень. Ну такой! Красавец! Сука! Могильными червями, взявшего разбег, монстра было не остановить. И я подорвался с колен, махнул фламбергом, сиганул в сторону. Точнее, всё это сделать попытался. Тяжелый клинок вильнул вниз, задел корневище и отскочил, угодил оленю в ноги, но особого вреда не причинил и уж точно их не перерубил. С рывком в сторону тоже не сложилось, только начал выпрямляться, как острые рога, поддели меня и подбросили воздух. но ну и проткнули, конечно же, не без этого. Вы погибли.